Год 1920 -й. Гражданская война. От зари до ночи Вяжет врангель онучи. Он готовится в поход Защищать царев доход, Чтоб, как ранее, ожирели, Купцов шеи без стыда. А купчих без ожерелей Не видать бы никогда. Чтоб жилось бы им, как прежде, Так, чтоб ни в одном глазу. Сам Господь высок в надежде, Осушал бы им слезу, Чтоб от жены до наложницы Их носил рысак. Сам Господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. Есть волшебная овца, Каждый год дает руно, Без содействия творца Быть купцами не дано Кровь волнуется воронья Я спаситель тех, кто барин Только каркает воронья стая Будешь ты зажарен Трать рати Рать за ратью Как морской песок Сбросят в море Вашу братью Советстяк «Высок!»